Глава 51. Варя. Ты слишком бледная, хмурится Егор, войдя в комнату. Ты принимаешь витамины, которые тебе прописал врач? Я поднимаю на него глаза, и у него на шее проступает пятна. Наверное, это от той концентрированной, почти потусторонне осязаемой ненависти, которую он может видеть в моём взгляде. Я спросил тебя, Варвара, Говорит низко, с угрозой, подходя ближе. «Конечно, принимаю», — отвечаю глухо и медленно, вкладывая презрение в каждый звук. «Я все ем и пью, что мне приносят. Это нужно ребенку, а им и его здоровьем я жертвовать не собираюсь. Пятый месяц я существую как инкубатор. Так меня назвал этот подонок, заперев в каком-то доме на отшибе. Меня кормят, поет. Выгуливают на небольшом внутреннем дворике. Ко мне привозят раз в неделю врача. Я знаю, что хочет сделать этот ублюдок. Он хочет отнять моего сына. Да, у нас с Игнатом будет мальчик, так сказал врач, приезжавший с портативным аппаратом УЗИ. Хочет забрать моего сына, чтобы вырастить его в ненависти к Игнату, а меня убьет. Страшно ли мне... «Нет, потому что я знаю, просто уверена, что этого не случится, что Игнат меня найдет обязательно, а потом выпотрошит ублюдка, и я с превеликим удовольствием посмотрю на это во все глаза и даже не моргну». «Я всей душой верю в Игната. Егор оказал нам с Игнатом огромную услугу, сделал то, чего мы сами не могли сделать столько лет, — открыл глаза». Теперь я знаю, что Игнат не убивал моего отца, и теперь ничто не мешает мне любить его всей своей любовью. Она раскрыла крылья, сорвав путы совести, которые ее сдерживали. Я больше не терзаюсь, что притаю память своего отца тем, что люблю, больше не испытываю эту раздирающую сердце боль. Да, он по-прежнему человек, у которого руки по локоть в крови, по-прежнему чудовище, но он Мое чудовище, моя душа, избавившись от колючей проволоки между нами, приняла его в свои объятия таким, каков он есть. Пусть это звучит ужасно, но для меня его образ жизни больше не преграда. Только бы, только бы он нашел меня, нас. Четыре месяца прошло, и иногда на меня накатывает паника и слезы, что у него не получится. Я срываюсь на слезы что есть сила, впиваясь пальцами и зубами в подушку, но потом беру себя в руки. Он сможет, а я смогу продержаться до этого момента. Поэтому я ем, пью, принимаю долбаные витамины, делаю упражнения, чтобы тело в четырех стенах не превратилось в груду мяса и костей. Егор время от времени приходит, садится на стул у стены и просто сидит. Час, два, три. Сидит и смотрит, прожигая взглядом. В такие моменты мне становится страшно, что в его голове что-то перемкнет, и он решит причинить мне вред. Поэтому я не провоцирую его, просто сижу и читаю книгу. Даже если строки расплываются от напряжения, а смысл прочитанного утекает сквозь пальцы. Книги, кстати, мне приносят регулярно. Но когда я трижды за эти четыре месяца срывалась на Егора, швыряя в него все, что под руку попадет и проклиная, на чем свет стоит, он меня наказывал, изымая из комнаты все книги до единой на целую неделю. Эти недели были адом. Мой карцер хоть и был с удобствами, но мне хотелось выйти и лезть на стены. И да, в эти дни меня и прогулок лишали поэтому мне пришлось стать покладистой, играть эту роль, мечтая хохотать и хлопать в ладони под его крики, когда Игнат будет снимать с Егора кожу полосками. Медленно и методично. «Как ребенок? спрашивает Егор, и я вспоминаю, что он все еще в комнате. Я как раз чувствую, как малыш в моем животе шевелится, и все мои мысли устремляются к нему. Буквально неделю назад я впервые его почувствовала. Словно пузырьки в животе лопались, и теперь это мои любимые моменты, такие долгожданные и позволяющие отвлечься от всего. Даже от этого будущего трупа, на которого я вскидываю глаза. Не знаю. Ему я про шевеление, конечно же, ничего не собираюсь говорить. Никаких проблем не ощущаю. — Отлично, — смотрит, прищурившись. Мысль имитировать боль и потребовать отвести меня в больницу у меня, конечно же, была. Но также я понимала, что, скорее всего, у Егора есть варианты, какая-то клиника, где мне не представится возможности ни сбежать, не попросить о помощи. Поэтому я решила отставить эту идею. Кажется, будто он хочет сказать что-то еще, но только лишь прищуривается, глядя на меня своими змеиными глазами, и где-то в глубине его взгляда я вижу обеспокоенность. Буквально секундная, но все же. Странно, обычно он смотрит с превосходством, с такой уверенностью в собственной исключительности и уме, что -то тошнить начинает. И, конечно, у меня в груди это провоцирует толчок. «Что-то идет не по плану, Егорушка?» Ты предчувствуешь свой скорый мучительный конец, так это и было предопределено. Но внешне я полностью контролирую себя, беру книгу, раскрывая на месте загнутой странички, сажусь и опускаю в нее глаза. Говорят, женщины во время беременности становятся мягкими и чувствительными, даже если в обычное время были довольно твёрдого характера. Я же никогда не была такой... Я всегда была слабой, задыхалась от страха перед сложностями. Но сейчас я внутри будто огрубела. Мое сознание сузилось до единственного — выжить и спасти сына любой ценой. Егор что-то говорит, но я не вслушиваюсь. Кажется, он говорит до встречи, но когда открывает дверь, чтобы убраться, то я слышу, как у него вибрирует телефон. Он отвечает, замерев в проходе а потом быстро переводит взгляд на меня. «Возьми куртку, Варвара, мы уходим!»